Глава 31. Поединок Тора и Хрунгнера Этот миф можно найти в скальтической поэме «Хаос Тлёнг» Тьодульва из Хвинера, а также в младшей Эдди Снорри Стурулсона. Последний использовал поэму Тьодульва как источник для своего рассказа, но добавил материал, которого нет ни в «Хаос Тлёнге», ни в каком-либо еще из дошедших до нас источников. Мы не знаем, откуда Снори взял эти дополнения, из утраченных скальдических поэм или более поздних ненадежных литературных источников. Возможно, они были плодом его воображения или чем-то еще. Как бы то ни было, основной сюжет истории полностью подтвержден хаослёнгом и краткими упоминаниями в других скальдических поэмах, так что мы можем быть уверены, что перед нами, в сущности, подлинный миф эпохи викингов. Тачила в албу Тора Однажды Хрунгнер, Самый сильный из великанов и лучший боец среди них увидел незнакомца, скачущего к его дому через мрачные горы Йоттенхейма. Золотой шлем путника ярко сверкал на полуденном солнце, а его восьминогий конь без всяких усилий скакал прямо по воздуху между гор и по воде, лежащих между ними озер. Когда незнакомец поравнялся с Хрунгнером, великан окликнул его, сказав, что у сторонника конь на диво хорош. Затем Хрунгнер спросил мужчину, чье лицо скрыто под золотым шлемом, кто он такой. Странник, который был не кем иным, как Одином, не ответил на вопрос, но предложил великану пари. "Я готов заложить свою голову", заявил бог, "что не сыщется коня в Йотунхейме, чтобы он мог сравниться с моим". Хрунгнер был оскорблён и грубо ответил, что хотя жеребец незнакомца хорош, но он не может сравниться с его собственной лошадью Гульфакси, Золотая грива. Чтобы подтвердить свои слова, Хрунгнер тут же оседлал Гульфакси и поскакал за Одином и его слепнем. Они яростно гнались через ка listую тундру, горные ледники, зелёные долины меж гор. Местность менялась и превратилась в просторные пастбища и зерновые поля с лесами по их краям, а две лошади всё неслись практически голова к голове, поднимая дорожную пыль и оставляя позади попадающихся на пути ошарашенных крестьян. Хрунгнер был так поглощён гонкой, что едва ли замечал меняющиеся пейзажи, пока вместе со своим противником не оказался за воротами Асгарда, сверкающих чертогах богов. Один спешился и пригласил своего огромного соперника выпить пиво. Сделав первый глоток в роскошно украшенном пиршественном зале богов, Хрунгнир ощутил в себе тщеславие и воинственность. Он потребовал, чтобы ему принесли все питьевые рога Тора и пил из каждого по очереди, всё больше и больше насмехаясь над знаменитым истребителем своего рода. Вскоре он так располился, что начал угрожать разнести Асгард в клочья и бросить их в океан, оставив только Вальгаллу, Фрейю и Сиф. которые он может забрать в Йоттмхейм и присвоить себе. Остальных богов он тоже убьет, но вначале выпьет все их пиво. И, казалось, с последней угрозой он вполне может справиться. Тор был в походе в Йоттмхейме, но в тот вечер как раз вернулся в Асгард. Войдя в пиршественное зал и увидев, что там происходит, бог Грому вытащил свой молот и бросился к Хрунгнеру. Но великан начал протестовать, указывая на то, что его пригласил сам Один, и поэтому он пользуется защитой как гость богов. Тор в ярости повернулся к отцу, который угрюмо кивнул головой, подтверждая, что гигант говорит правду. Снова обернувшись к Хрунгнеру, Тор посмотрел на него и рявкнул. «Ты, великанская собака, скоро пожалеешь, что вообще принял это приглашение». Но Хрунгнер ядовитым тоном ответил. «А, великий и могучий Тор, с твоей стороны было бы очень трусливо убить невооруженного противника, не так ли?» Смешок Хрунгнера перешел в отрыжку, которую великан попытался скрыть, Сделав вид, что он просто прочищает горло. Хрунгнер предложил, что они с Тором сойдутся в поединке, но только после того, как великан получит шанс вернуться домой, взять своё оружие и подготовиться. Тор принял его вызов. В то время, когда Хрунгнер вернулся в Йотунхейм, весть о предстоящей ему дуэли с Тором уже достигла всех великанов. Казалось, каждый из них поставил себе целью отыскать Хрунгнера и пожелать ему удачи или предложить свою помощь. Ставки, в конце концов, были очень высоки. Пасть должен был либо лучший воин великанов, либо их злейший враг. Чтобы обеспечить своему героину и лучшую защиту, гиганта соорудили из глины человека девяти поприщ, миль ростом и трех поприщ охватом, сердцем кобылы, бьющимся в груди. Его назвали Мёкуркальви. Сердце того же самого Хрунглера стало притчей во языцах, из твердого камня с тремя острыми выступами и покрытая шипами. Когда Хрунгнер пришёл на место, где должен был состояться поединок, он держал перед собой огромный щит из такого же толстого камня, как и его сердце. В руке у него покачивалось точило размером с корову. Состоявшим рядом Мёкуркальви зрелище получилось внушительное. Помощник Тора Тиальви прибыл на место заранее. Он приблизился к кричащему великану, оценил его позу, притворно вздохнул и сказал: "Ты поступаешь опрометчиво, великан, держа щит перед собою". Ведь Тор может прибыть в любую минуту. Он приближается под землей и нападет на тебя снизу. Хрунгнер поверил словам Тьяльви, бросил щит под ноги и встал на него. Небо потемнело. Вдалеке засверкали молнии, которые становились все ближе и ближе. Раскаты грома гремели громче и громче. Наконец гром прогремел прямо над головой Хрунгнера. Тор вынырнул из облаков. Хрунгнер, увидев его, обмочился. Бог громо швырнул свой молот в голову великана, и тот в ответ бросил в молот точило. Точило столкнулось в воздухе с молотом, и камень развалился на две части. Одна из них упала на землю и разбилась в дребезги. Так появились все кремнивые скалы на земле. Другой вонзился тору в лоб, так что бог упал на спину. Но молот, ударившись о точило, полетел точно в свою цель. Череп Хрунгнера разлетелся на мелкие осколки, и безголовое тело великана упало на тор. Одна нога придавила шею бога, прижав его к земле. Тяльви без особых трудностей сразил Мёкуркальви, а затем побежал к своему господину и попытался освободить его. Но хотя он и тащил, и толкал изо всех сил, ничего у него не вышло. Когда боги услышали о том, что произошло с Тором, все они поспешили к нему на помощь и каждый попытался поднять придавившую его ногу. Но ни у кого не получилось это сделать, как и у Тяльви, пока наконец не появился сын Тора, Магни, сильный Магни родился 3 дня назад, но когда он пихнул ногу великана своими пухлыми младенческими ручками, она немедленно упала и Тор освободился. Магни в восторге загугокал, а потом сказал отцу: "Жалко, что я не пришёл раньше. Я бы сразил Хрунгнера одним ударом кулака". Тор щедро наградил своего мальчика, дав ему гольфакси, жеребца Хрунгнера. Это разозлило Одина, который желал получить коня от чья богнавшего слепнера. Но оставалась ещё проблема со осколком точила, всё ещё остававшимся в голове Торра. Так что победитель Хрунгнера отправился в дом знаменитой колдуньи Гро, процветающая. Колдуньи пропела над ним свои заклинания, и Тор почувствовал, что камень становится всё легче и начинает шататься у него в волбу. Обрадовавшись, что скоро избавится от камня, Тор немедленно сказал Гро, что хочет вознаградить её за работу. Муж колдуни, известный своей храбростью, Аурвандиль, считался погибшим. но Тор рассказал Гроа, что он нашел Аурванделя в Йотунхеме и в корзине отнес его в Мидгард. В доказательство правдивости своей истории Тор указал на недавно появившуюся звезду и сказал, что Аурвандель по пути высунул из корзины палец. Палец замерз, и пришлось его оторвать. Тор забросил этот палец на небо, сделав из него звезду палец Аурванделя. И, по словам бога Грома, муж Гроа скоро вернется домой. Но Тор в волнении зашел слишком далеко. Гроа так обрадовалась, что забыла слова своих заклинаний. Камень так и остался во лбу Тора. Поэтому следует остерегаться, бросать Точила поперек пола. Тогда шевелится Точила в голове у Тора и причиняет Богу грому боль.